Потом дорога начала спускаться, дышать стало легче, и у Марка Пола прекратилась тоска сердца, которая охватывала его в горах. Дорога опускалась, опять показались альпийские пастбища, карликовая бизоза зашумели ручьи, показались башни укреплений. Страна нефрита и страна песков В области Хотан уже было тепло. Расли хлопок, виноград, но не из-за этого остановились здесь купцы. За Йеркендом начиналась пустыня с редко разбросанными барханами и балками, промытыми горными потоками. Затем почва стала каменистой, и дорога вышла на старое русло реки. Повсюду виднелись вырытые ямы глубиной метров 2, шириной в несколько метров. Из этих ям добывали валуны, гальку, песок, глину, промывали и находили нефрит. Цены на нефрит разные. Жёлтый или белый нефрит с тёмно-красными жилками самый редкий и дорогой. Если камень шероховат, то ещё дороже. Отсюда нефрит развозили во все стороны, и он, переходя из рук в руки, доходил в своё время до северных марей. Когда-то из нефрита делали лучшие каменные топоры. Потом нефрит перестал быть полезным и стал священным. Всего дороже нефрит в Китае. Одни ворота в Пекине звали нефритовыми. Через них вводили в город драгоценный камень. Здесь у помера Закупили нефрит купцы полда. Взять с собой кожу или овечью шёрсть было невыгодно, потому что впереди была ещё большая, тяжёлая дорога. С нефритом и рубинами спустились купцы в пустыню. Барханы однообразно направленные рябы от ветра тянулись до горизонт. Великая пустыня лежала кругом, а колодцы известны только местным жителям. Когда набегал неприятель, спасались здешние жители в пески, в другой оазис, и ветер засыпал их след. Всюду горы, пески, каменистые долины, и нет нигде никакой еды. Урские кожаные вёдра опускали в колодцы. В колодцах воды человек на 50, иногда на 100, и скот пил грязь, которую зачерпывали с дна. Пустыня страшна, Вот что рассказал про неё Марко Поло. Едешь по той пустыне ночью, и случится кому отстать от товарищей, поспать или за другим каким делом, и как станет тот человек нагонять своих, заслушит он говор духов, и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи его заводят туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот ещё что. И днём люди слышат голоса духов, и чудеса часто, точно слышишь, как играют на многих инструментах, словно на барабане. Об этих шумах и страхах до Марко Поло говорили китайские путешественники. Через пустыни шли путешественники, проходили через города, занесённые теперь песками. Шли пустынями мимо башен, не имеющих выхода. На вершинах башен сидел стража. Если путешественники приближались к башне, спасаясь от разбойников, то стража спускала привязанную лестницу, и путешественники, бросив товар и верблюдов, отсиживались в башнях неделями. Потеряв счёт дням, дошли купцы до области Хами, которую Марко Поло называл Камул. Страна эта лежит между двух степей, народ здесь весёлый, Тo и дела играют, поют и пляшут, и ублажают свою плоть. Гостям и иноземцам всегда рады. Жонам приказывают исполнять все желания иноземца. Сами уйдут по своим делам и дня два-три домой не приходят. А гость там, что пожелает, то и делает с женой, спит с ней, как бы со своей женой. Поживёт в своём удовольствии. И в этом городе, и в этой области жены любятся так, а мужья не стыдятся. Жоны и красивые, и веселые, и любят потешиться. Вздохнул старый холостяк, дядя Марко Поло, купец Мафео Пола, сказал: "В эту страну надо приезжать молодым. Когда ещё царствовал Мангухан, татарский царь,